Глава 4 Был в Великом Метрополисе дом, возрастом превосходивший город. Многие говорили, что он даже старше собора, и что еще до того, как Архангел Михаил поднял голос в соперничестве за Бога, дом этот уже существовал и в зловещей мрачности тусклым взором презрительно взирал на собор. Он пережил времена дыма и копоти. Каждый год, проходивший над городом, словно бы заползал, умирая в этот дом. Так что, в конце концов, он сделался кладбищем времен, гробом, полным мертвых десятилетий. В черной древесине дверей выдавлен медно-красный, загадочный оттиск, печать Соломона, пентаграмма. Говорили, будто некий маг, явившийся с востока. По следам его красных башмаков шла чума. Выстроил этот дом за семь ночей. Но городские каменщики и плотники знать не знали, кто сложил стены и поставил крышу. Ни напутствие мастера, ни украшенный лентами букет не осветили по благочестивому обычаю завершения постройки. Городская хроника не сообщала, когда умер маг и как. Просто однажды местные обитатели с удивлением сообразили, что красные башмаки мага давненько уже не ступали по ужасным городским мостовым. Люди проникли в дом, но не нашли там ни одной живой души. Хотя комнаты, куда ни днем, ни ночью не заглядывали лучи великих небесных светил, казалось, погружены в сон и ждут своего хозяина. Пергаменты и фолианты лежали раскрытые под покровом серебристо-серого бархата пыли. На всех дверях медно-красный, загадочный оттиск, печать Соломона, пентаграмма. Затем настало время, когда старые принялись разрушать. Вот и объявили. Этот дом должен умереть. Но дом, что был сильнее времени, оказался и сильнее слов. Людей, прикоснувшихся к его стенам, он убивал внезапно рухнувшими камнями, разверзал пол у них под ногами, и они падали в бездну, о которой никто до то не ведал. Казалось, чума, некогда шедшая по следам красных башмаков мага, до сих пор таилась в закоуках узкого дома и из-под тишка, со спины нападала на людей. Они умирали и ни один лекарь не мог определить дуг Дом так стойко и с такой силой оборонялся от разрушения, что слабо его злой силе вышла за пределы города, разнеслась далеко по округе, и в конце концов не осталось ни одного порядочного человека, который дерзнул бы вступить с ним в борьбу мало того даже воры и мошенники которым указом обещали помилование коли они изъявят готовность разрушить дом мага предпочитали позорный стол по той плаху лишь бы не попасть во власть этих жутких стен этих дверей без ручек запечатанных печатью соломона городок вокруг собора стал большим городом разросся до метрополса и центра всего мира И вот однажды явился из дальних краев какой-то человек. Увидел дом и сказал, он-то мне и нужен. Ему поведали историю дома. Он не улыбнулся и настоял на своем. Купил дом, считая за бесценок. Сразу же там поселился и переделывать ничего не стал. Ротванг, так звался этот человек. Знали его немногие. Один только йог Фредерсон был очень хорошо с ним знаком. И понимал, легче вступить в борьбу с сектой готиков за собор, чем с Ротфангом за дом мага. В Метрополисе, в городе рациональной и отлаженной спешки, очень многие предпочитали сделать большой крюк, лишь бы обойти дом Ротфанга стороной. Соседним небоскребом этот дом достигал едва ли до колен и стоял наискосок поодаль от дороги. Для чистого города, не ведающего более ни дыма, ни копоти, он был досадным пятном. Однако существовал. А когда Ротвунг, правда редко, покидал дом и шел по улице, многие украдкой поглядывали на его ноги. Уж не в красных ли башмаках? У двери этого дома, на которой пламенела печать Соломона, Стоял сейчас Йорк Фредерсон, владыка метрополиса. Отослав автомобиль, он постучал. Подождал. Постучал снова. «Кто там?» Прозвучал голос, будто говорил сам спящий дом. «Йорк Фредерсон», — отвечал пришедший. Дверь отворилась. Он вошел. Дверь закрылась. Потемки вокруг. Но Йорк Фредерсон отлично знал дом. Зашагал прямо вперед, и пока шел на плитах коридорного пола, перед ним тускло вспыхивали два следа, словно указывая путь, а потом засветился край лестничной ступеньки. Точно собака, прокладывающая дорогу, свет побежал вверх по лестнице, угасая за его спиной. Поднявшись наверх, он огляделся. Знал ведь, что на площадку выходило множество дверей. Но на той, что была напротив, медная печать пламенела, будто устремленный на него кривой глаз. Он шагнул к двери. И она отворилась. Дверей в доме Ротванга было великое множество. Но перед ехом Фредерсоном отворялось только это. Хотя... А может статься даже именно потому, что владелец дома прекрасно знал. Йоху Фредерсону всякий раз стоило немалых усилий переступить здешний порог. С резким щелчком дверь за ним захлопнулась. Нерешительно, однако глубоко он втянул в себя в воздух комнаты, словно искал в нем следы другого дыхания. Живнодушной рукой бросил шляпу на стул. Медленно, с внезапной и печальной усталостью обвел комнату взглядом. Она была почти пуста. Большой, почерневший от времени стул, вроде тех, какие видишь в старинных церквах, стоял у задернутого занавеса, за которым пряталась ниша, широкая во всю стену. Не шевелясь, Йох Фредерсон немного постоял возле двери. Закрыл глаза и с несказанной мукой, С несказанным бессилием вдыхал аромат гиацинтов, казалось, наполнявший недвижный воздух этой комнаты. Потом, не открывая глаз, чуть пошатываясь, но все же решительно шагнул к тяжелому черному занавесу и раздвинул его. Открыл глаза и застыл. На широком стенном цоколе покоилась каменная женская голова. Она не была творением художника, но создана человеком, который в муках нет в людском языке слов, чтобы их описать. Бесчётные дни и ночи сражался с белым камнем, и в конце концов белый камень как будто бы понял и сам с собой принял форму женской головы. Казалось, здесь не работал никакой инструмент. Нет, Просто человек, распростершись перед этим камнем, непрестанно, всею силой, всею тоской, всем отчаянием своего мозга, крови и сердца звал женщину по имени. И бесформенный камень сжалился над ним и сам превратился в портрет женщины, которая для двух людей была и небом, и адом. Йох Фредерсон опустил взгляд, читая слова. Грубо, словно с проклятиями, врезанный в цоколь. Хель, рождённая мне на счастье, всем людям во благо, потерянная, отданная Йоху Фредерсону, умершая, когда подарила жизнь его сыну Фредеру. Да, именно тогда она умерла. Но Йох Фредерсон слишком хорошо знал, что умерла она не от родов. Она умерла, потому что поступила так, как было необходимо. По правде говоря, она умерла еще в тот день, когда ушла от Ротванга к Йоху Фредерсону. Удивляясь, что на этом пути ее ноги не оставили кровавых следов. Она умерла, потому что не сумела противостоять великой любви Йоха Фредерсона и потому что он заставил ее разорвать пополам жизнь другого. Никогда выражение долгожданного избавления не поступало на лице человека ярче, нежели на лице Хель, когда она узнала, что умрет. Но в тот же час самый могущественный человек Метрополиса лежал на полу и кричал, как дикий зверь, которому живьем ломают кости. И когда он много недель спустя повстречал Ротванга, непокорные густые волосы над благородным лбом изобретателя стали белыми, как снег. А в глазах под этим лбом тлела ненависть, весьма сходная с безумием. В этой великой любви, в этой великой ненависти умершая бедняжка Хель Оставалось живой для них обоих. «Придется тебе немножко подождать», — послышался голос, звучавший так, будто говорил сам спящий дом. «Послушай, Ротванг», — сказал Йох Фредерсон, — «ты же знаешь, я терпелив к твоим фокусам и прихожу к тебе, когда мне что-то от тебя нужно» причем ты единственный кто может сказать так о себе однако ты никогда не заставишь меня участвовать в твоих сумасбросствах вдобавок ты знаешь я не трачу время попусту не выставляя себя и меня на смех выходи я сказал тебе подождать произнес голос словно бы удаляясь не стану я ждать уйду что ж «Иди, Йох Фредерсон!» Он хотел уйти. Только вот дверь, в которую он вошел, была без ключа и без ручки. Пламенеющая медно-красная печать Соломона точно подмигивала ему. Далекий тихий голос рассмеялся. Йох Фредерсон остановился лицом к двери. Дрожь пробежала по спине, по опущенным рукам до сжатых кулаков. Так бы и проломил тебе башку, — сказал Йох Фредерсон едва внятно. Да, проломил бы, не скрывайся в ней столь ценный мозг. — Ты не можешь причинить мне больше вред, чем уже причинил, — отозвался далекий голос. Йох Фредерсон молчал. «Как, — Как по-твоему? — продолжал далекий собеседник. — Что больнее? Проломить голову или вырвать из груди сердце? Йох Фредерсон молчал. «Не отвечаешь, Йох Фредерсон? Твой ум тебе изменил? Мозг вроде твоего должен бы уметь забывать», — сказал человеку двери, глядя на печать Соломона. Снова далекий тихий смех. «Забывать». Дважды в жизни я кое-что забывал. Один раз, когда эфирное масло и ртуть испытывают друг к другу идиосинкразию, это стоило мне руки. В другой раз, что Хель — женщина, а ты — мужчина. Это стоило мне сердца. В третий раз, боюсь, забывчивость будет стоить мне головы. «Я больше никогда ничего не забуду, Йох Фредерсон». Йох Фредерсон молчал. Молчал и далекий собеседник. Йох Фредерсон повернулся, отошел к столу. Сложил стопкой книги и пергаменты, сел, вынул из кармана бумагу. Положил перед собой, рассмотрел. Листок не больше мужской ладони, ни печатного текста, Ни рукописных пометок, только изображение странного символа и какого-то полустёртого плана. Вроде бы помечены дороги, похожие на лабиринт, и все они вели к одной цели — к месту, пестрящему крестами. Он вдруг почувствовал, как сзади к нему приближается вполне явственный холодок, и невольно затаил дыхание. У виска возникла рука, маленькая костлявая рука. Прозрачная кожа обтягивала хрупкие суставы, сквозившие под нею тусклым серебром. Пальцы, белые как снег и бесплотный, взяли со стола план, забрали себе. Йох Фредерсон резко обернулся. Оцепенелым взглядом посмотрел на возникшее перед ним существо. Существо, несомненно, было женщиной. Легкое одеяние окутывало тело, подобное юной березке покачивающейся на представленных одна к другой ступнях. Да, то была женщина, но не человек. Тело казалось выточенным из хрусталя, в котором серебром просвечивали косточки. Холодом веяло от стеклянной, совершенно бескровной кожи. Решительным, едва ли не вызывающим упрямым жестом, существо прижимало красивые руки к недвижной груди. Однако лица оно не имело. Благородный изгиб шеи поддерживал небрежно слепленный комок. Череп без волос, нос, губы, и виски лишь слегка намечены. Глаза, словно нарисованные поверх закрытых век, безжизненно и недвижно, с выражением тихого безумия смотрели на затаившего дыхание мужчину. «Будь учтива, моя прекрасная пародия», — сказал далекий голос, звучавший так, будто говорил спящий дом. «Поздоровайся с Йохом Фредерсеном, владыкой великого метрополиса». Существо медленно поклонилось. Безумные глаза приблизились к Йоху Фредерсону, словно два острых языка пламени комок головы заговорил голосом, полным устрашающей нежности. «Добрый вечер, Йох Фредерсон!» И в этих словах было больше соблазна, чем в полуоткрытых губах. «Молочина моя прелесть! Молочина моя бесценная жемчужина!» — похвалил далекий собеседник с гордостью. Но в тот же миг существо потеряло равновесие и повалилось вперёд на Йоха Фредерсона. Он протянул руки, подхватил его и мгновенно почувствовал ожог нестерпимого холода, чья свирепость вызвала у него всплеск ярости и отвращения. Он оттолкнул существо к Ротвангу, который откуда ни возьмись появился рядом. Ротванг схватил существо за плечи, покачал головой. «Слишком бурно», — сказал он. «Слишком бурно. Моя прекрасная пародия. Боюсь, твой темперамент еще не раз сыграет с тобой злую шутку». «Что это?» — спросил Йорг Фредерсон. Нащупав за спиной край столешницы, оперся на него ладонями. Ротонг обернулся. В глазах его полыхало таинственное пламя, как горят сторожевые огни, когда ветер хлещет по ним холодными бичами. «Ничто, а кто?» — поправил он. «Это футура, пародия, называй как хочешь, и иллюзия. В общем, женщина. Каждый мужчина-творец сперва творит себе женщину. Я не верю, что первый человек был мужчиной. Это вранье. Если мир сотворил бог-мужчина, на что следует надеяться, Йох Фредерсон?» то наверняка первым делом, с нежностью и упиваясь творческой игрою, создал женщину. Можешь проверить, Йох Фредерсон, она безупречна. Холодновато немного, согласен. Причиной тому материал — мой секрет. Но ведь она еще не вполне готова и не выпущена из мастерской своего создателя. Не могу я на это решиться, понимаешь? «Завершение равнозначно расставанию. А я не хочу расставаться с нею. Оттого пока что и не дал ей лица. Лицо ей подаришь ты, Йох Фредерсон. Ведь именно ты заказывал нового человека. Я заказывал тебе механических людей, Ротвинг, которых смогу использовать для моих машин. Не женщину, она ведь просто игрушка». «Нет, не игрушка, Йох Фредерсон, нет. Ты и я, мы оба уже не играем в игры. И ставок никаких не делаем. Когда-то играли и делали ставки. Когда-то. Но с этим покончено. Она не игрушка, Йох Фредерсон. Она инструмент». «Ты понимаешь, что значит иметь женщину в качестве инструмента? Причем вот такую, как эта, безупречную и холодную. И послушную, безоговорочно послушную. Зачем ты сам сражаешься за собор с готиками и монахом-дезертусом? Пошли к ним эту женщину, Йох Фредерсон». Пошли ее к ним, когда они, стоя на коленях, бичуют себя. Пусть эта безупречная, холодная женщина на своих серебряных ножках пройдет среди них, неся в складках одежд аромат садов жизни. Кто на свете знает, как пахли цветы дерева, на котором зрел плод познания? Эта женщина есть и то, и другое аромат цветка и плод. Рассказать тебе, Йох Фредерсон, о новейшем творении Ротванга, гения, то будет святотатство. Но таков мой долг перед тобою. Ведь ты зажег во мне творческую мысль. Ты — человек-машина. Показать тебе, как послушно мое творение. «Дай мне то, что у тебя в руке, пародия!» «Погоди немного», — срывающимся голосом попросил Йох Фредерсон. Однако идеальная послушность существа, стоявшего перед ними, требовала незамедлительного подтверждения. Оно разжало руки, в которых серебром просвечивали хрупкие косточки, и протянуло своему творцу листок бумаги, который на глазах у Йоха Фредерсона взяла со стола. «Это обман, Ротванг!» сказал Йох Фредерсон. Великий изобретатель посмотрел на него и рассмеялся. В беззвучном смехе его рот растянулся до ушей. "Нет, Йох Фредерсон, не обман, творение гения. Пусть футура станцует тебе. Пусть моя прекрасная пародия разыграет нежность или недовольство". Станет Клеопатрой или Дамаянти. Пусть держится, как готические Мадонны, или прибегнет к эротическим жестам азиатских танцовщиц. Какими волосами мне украсить голову твоего инструмента? Каким ему быть, стыдливым или наглым? Прости многословное, малоречивый. Я пьян, понимаешь? Пьян творчеством. Я упиваюсь. «Да пьяна, упиваюсь твоим изумлением. Я превзошел твои ожидания, Йох Фредерсон, не правда ли? А ведь ты знаешь еще не все. Моя прекрасная пародия и петь умеет, и читать. Механизм ее мозга безупречнее твоего, Йох Фредерсон. — так произнес владыка великого метрополиса с некоторой сухостью в хрипшем голосе. «Вели ей расшифровать план, который у тебя в руке, Ротланг!» Ротланг издал смешок, похожий на смешок пьяного. Бросил взгляд на бумагу в своей руке и, заранее торжествуя, хотел было передать его стоящему рядом существу. Но вдруг замер, не закончив движение. Изумленно смотрел на бумагу, поднося ее все ближе к глазам. Йох Фредерсон, пристально наблюдавший за ним, тоже подался вперед. Хотел что-то сказать, задать вопрос, но не успел открыть рот. Ротванг вскинул голову, а в глазах его вспыхнули зеленые молнии, так что владыка великого метрополиса остался нем. Дважды или трижды этот зеленый пламень метнулся от листка бумаги к лицу Йоха Фредерсона. И все это время в комнате не слышалось ни звука, кроме дыхания толчками вылетавшего из груди Ротванга, будто из кипящего отравленного источника. «Откуда у тебя этот план?» — наконец спросил великий изобретатель. «То был даже не вопрос, а скорее взрыв изумленного гнева». «Какая разница?» — отвечал йог Фредерсон. «Но пришел я к тебе из-за него. Во всем Метрополисе, кажется, нет никого, кто бы знал, что это за штука». Ротланд перебил его. «Бедные твои ученые!» — воскликнул он сквозь смех. «Задал ты им задачку, Йох Фредерсон. Сколько центнеров печатной бумаги заставил перевернуть? Я уверен, с времен строительства давней Вавилонской башни не найдется на земном шаре города, который бы они не обнюхали со всех сторон до последнего уголка». «Эх, если бы ты могла улыбнуться, пародия!» если бы уже имела глаза, чтобы подмигнуть мне. Но хотя бы посмейся, пародия. Посмейся, звонким серебряным смехом над учеными мужами, чуждыми земли, по которой они ступают». Существо повиновалось, рассмеялось звонким серебряным смехом. «Итак, тебе знаком этот план или то, что на нем изображено?» — спросил йог Фредерсон под аккомпанемент этого смеха. «Да, клянусь моей бедной душой, знаком», — отвечал Ротванг. «Однако, клянусь моей бедной душой, я не скажу тебе, что это, пока не узнаю, откуда плану у тебя». Йох Фредерсон размышлял. Ротванг неотрывно смотрел на него. «Не пытайся обмануть меня, Йох Фредерсон», — предупредил он тихо, со странной грустью. Бумагу нашли, — начал Йох Фредерсон. — Кто нашел? — Один из моих мастеров. — Грот? — Да, Грот. — Где он нашел план? — В кармане рабочего, с которым произошел несчастный случай на гейзерной машине. — Грот принес бумагу тебе? — Да. — И смысл плана ему не открылся? Секунду Йох Фредерсон помедлил с ответом. — Смысл — да. Но сам план был ему знаком. Он сказал, что не раз уже видел его в руках рабочих, и что его опасливо прячут, и что вокруг человека с планом обычно собирается толпа. «Значит, от твоего мастера смысл плана скрывали». «Похоже на то, ведь он не сумел его объяснить». Ротвунг хмыкнул. Повернулся к существу, что стояло неподалеку, как бы прислушиваясь. «Что скажешь, моя прекрасная пародия?» — спросил он. Существо не шевелилось. «Ну же!» — резко, с нетерпением вскричал Йох Фредерсон. ротван рывком повернул большую голову, взглянул на него. Странные глаза спрятались под веками, будто не желали иметь ничего общего с крепкими белыми зубами и челюстями хищного зверя но сквозь прищуренные веки они смотрели в лицо Йоха Фредерсона, как бы желая проникнуть взглядом в великий мозг. «С чем тебя обуздать, Йох Фредерсон?» — пробормотал он. «Что для тебя слово или клятва? Для тебя божества с собственными законами». «Разве ты сдержишь обещание, коли сочтешь его нарушение более целесообразным?» «Не болтай чепухи, Ротванг», — сказал йог Фредерсон. «Я буду молчать, поскольку ты мне еще нужен. Я прекрасно знаю, что люди, в которых мы нуждаемся, — наши единственные тираны». «Итак, если тебе что-то известно, говори». Ротванг по-прежнему медлил. Но мало-помалу его лицом завладела улыбка. Добродушная и загадочная улыбка. Сама себе забава. «Ты стоишь на входе», — сказал он. «Что это значит?» «Понимай буквально, Йох Фредерсон. Ты стоишь на входе». «На каком входе, Ротванг? Ты попусту транжиришь время, которое тебе не принадлежит». Улыбка на лице Ротванга стала ярче. «Веселее. Помнишь, Йох Фредерсон, с каким упорством я в свое время противостоял прокладке линии подземки под моим домом?» «Конечно. Помню и сумму, в которую мне обошелся крюк». «Согласен, секрет обошелся дорого, но он того стоил. Взгляни на план, Йох Фредерсон. Что это вот здесь? Может быть, лестница?» «Вот именно. «Лестница. Выглядит она весьма ненадежной и на чертеже, и в реальности. Стало быть, она тебе знакома». достоин я такой чести, Йох Фредерсон?» «Да». «А теперь отойди-ка на два шага в сторону. Как думаешь, что это?» Он схватил Йоха Фредерсона за плечо. Тот чувствовал, как пальцы искусственной руки точно когти хищной птицы впились в мышцы. Правой рукой Ротванг указывал на то место, где только что стоял Йох Фредерсон. «Что же это?» — спросил он, тряхнув плечо, в которое вцепился. Йох Фредерсон нагнулся. Потом снова выпрямился. «Дверца?» «Верно, Йох Фредерсон, дверца!» Она хорошо подогнана и хорошо закрывается. Этот дом построил человек аккуратный и приметливый. Лишь однажды он забыл о приметливости и поплатился за это. Спустился по лестнице, что под дверцей, прошел по хлипким ступенькам и примыкающим коридорам, заплутал и не нашел обратной дороги. Да ее так просто и не отыщешь ведь создатели подземелья вообще не собирались допускать чужаков в тайные катакомбы. Я нашел своего любознательного предшественника Йох Фредерсон и сразу узнал его. По остроносым красным башмакам, которые превосходно сохранились, покойник выглядел мирно и по-христиански, хотя при жизни наверняка благочестивым не был. Не иначе, как спутники его последнего часа изрядно способствовали исправлению бывшего ученика-дьявола. Но к Ногтем указательного пальца он постучал по скоплению крестов в центре плана. Вот здесь он лежит, точно в этом месте. Некогда его череп вмещал мозг, способный посоперничать с твоим, Йох Фредерсон, и все же он пришел к столь плачевному концу просто от того, что однажды заплутал. «Жаль его». «Куда он забрел?» — спросил Йох Фредерсон. Ротванг долго смотрел на него, потом, наконец, ответил. «В некрополь, на котором стоит метрополис. Глубоко под кротовыми норами твоей подземки, Йох Фредерсон, лежит тысячелетний метрополис с тысячелетними мертвецами». Йох Фредерсон молчал. Медленно приподнял левую бровь, прищурил глаза и устремил взгляд на Ротвинга, который неотрывно смотрел на него. Что делает план некрополя в руках и карманах моих рабочих? А вот это надо выяснить, ответил Ротвинг. Ты мне поможешь? Да. Прямо сегодня ночью? Ладно. Я вернусь после пересмены. Возвращайся, Йох-Фредерсен. И если позволишь дать тебе совет, ну, приходи в одежде, как у твоих рабочих». Йох Фредерсон вскинул голову, но великий изобретатель не дал ему сказать. Поднял руку, как бы решительно призывая к спокойствию. «Человек в красных башмаках тоже обладал могучим мозгом, Йох Фредерсон, и все-таки не сумел уйти от тех, что обитают там, внизу». Йоха Фредерсон задумался, потом кивнул и повернулся к выходу. «Будь учтива, моя прекрасная породия», — сказал Ротванг, — «открой дверь владыки великого метрополиса». Существо смотрело мимо Йоха Фредерсона, а он чувствовал дыхание холода, которым веяло от существа. Видел безмолвную улыбку на приоткрытых губах Ротванга, великого изобретателя и побелел от гнева, но смолчал. Существо протянуло прозрачную руку, в которой серебром просвечивали хрупкие косточки, и кончиками пальцев коснулось печати Соломона, пламенеющей медно-красным огнем. Дверь отворилась. Йох Фредерсон вышел следом за существом, которое уже спускалось по лестнице. Ни на лестнице, ни в узком коридоре не было света. Зато от существа исходило зеленоватое сияние, не ярче огонька свечи, но его вполне хватило, чтобы озарить ступеньки и черные стены. У входной двери существо остановилось, дожидаясь Йоха Фредерсона, который медленно шел следом. Входная дверь открылась, правда, не настолько широко, чтобы он мог пройти. Он остановился. Из безликого комка на него с выражением тихого безумия смотрели глаза, словно нарисованные поверх закрытых век. «Будь учтива, моя прекрасная пародия», — произнес далекий тихий голос, звучавший так, будто говорил спящий дом. Существо поклонилось, протянуло руку, изящную костлявую руку. Прозрачная кожа обтягивала хрупкие суставы, сквозившие под нею тусклым серебром. Пальцы, белые, как снег, и бесплотные, раскрылись, словно лепестки хрустальной лилии. Йох Фредерсон вложил в них свою руку и мгновенно почувствовал ожог нестерпимого холода. Хотел оттолкнуть существо, но серебряно-хрустальные пальцы держали крепко. «До свидания, Йох Фредерсон!» — сказала безликая голова голосом, полным устрашающей нежности. «Подари мне поскорее лицо, Йох Фредерсон!» Издалека донесся тихий смех, будто дом смеялся во сне. Рука разжалась, дверь отворилась. Йох Фредерсон нетвердой походкой вышел наружу. Дверь за ним закрылась. Медно-красным пламенела на тёмной древесине печать Соломона. Пентаграмма. Когда Йох Фредерсон был уже на пороге навершие новой Вавилонской башни, на пороге её черепной коробки, прямо перед ним вырос Тощий, казалось, исхудавший пуще прежнего. «Что случилось?» — спросил Йох Фредерсон. Тощий открыл был рот, но вид владыки лишил его дара речи. «Ну...» но сквозь зубы бросил йог фредерсон тощий набрал в грудь воздуху смеюсь доложить господин фредерсон сказал он ваш сын исчез с той самой минуты как покинул это помещение йог фредерсон неуклюже повернулся что значит исчез он не пришел домой и никто из наших людей его не видел йог фредерсон скривил губы «Ищите его!» — хрипло приказал он. «Для чего еще вы нужны? Ищите!» Он вошел в черепную коробку новой Вавилонской башни. Первым делом взглянул на часы, шагнул к столу и протянул руку к синей металлической пластинке.